«Кого нельзя встретить в тумане?» Солнечный полдень после дня чистоты был звонким и каким-то радостным. Но когда замаячил мертвый город, снова подкатило. Как с утра проснулась, так и начало на меня нападать дурное предчувствие, осязаемое до тошноты. Похмелье тут было ни при чем. Я выпила совсем немного. Да и каких-то явных проявлений моего проклятия не было. Ничего не ломалось, не приклеивалось, не падало на меня. Вообще удивительная норма. На мгновение мелькнула трусливая мысль, что она просто копит силы, а потом как шарахнет, только присутствие меча успокаивало. Я зыркнула на Эрика Луца, он ехал рядом и с самого утра был просто неприлично доволен. Даже предложение внеочередной зачистки его не сбило с настроя. Была ли Заура причина его довольства, я спрашивать не стала. Сзади двигались Марк и Седрик. Магистр Свифт проникся моими предчувствиями, дал добро на повторное посещение рыжего города, но запретил ехать одним. Разрешил нам выбрать любую единицу для подстраховки. Я предложила Зауре, но заранее знала, что она откажется. Микаэль после дней чистоты всегда был в состоянии очень сильного похмелья. Так что уже второй раз мы едем на задание такой четверкой. По дороге уже успели обсудить, что заходить будем с двух сторон. «Риска почти никакого. Вчера была зачистка, вряд ли мы вообще кого встретим. Если кто-то и успел появиться, то не в таком количестве, чтобы две единицы не справились». «Вы куда вчера так рано пропали?» – спросил Седрик, которому молчать всегда было в тягость. «Я ушел пораньше в кровать», – ухмыльнулся Эрик. «А вот уж куда делась Кира, я не знаю». «Ну вот надо же, как некоторые умеют!» – мысленно восхитилась я. И не соврал, и вывод можно сделать какой угодно. То ли он спать пошел, то ли к Заури в койку. У меня было свидание, решила я побороться за звание короля интриги. А что, ведь не соврала? То есть, ухватился за слово Седрик. И кто же этот счастливчик, что развел навстречу нашу недотрогу? Точно не Брон, подключился к разговору Марк. Его бас почти до утра громыхал во дворе. Стрельнула взглядом в Эрика, и он не замедлил войти в игру. «В моей кровати тебя не было, так что теряюсь в догадках». Я фыркнула. «А не слишком стало бы людно в твоей кровати, если бы там была еще и я?» И тут же прикусила язык. Но Эрик расхохотался. «Будешь считать?» «Если хочешь, я могу даже табель завести. Чего только не сделаешь для своего меча». «Ты с тем это не соскакивай», — встрял Седрик. «Ты хочешь, чтобы мы угадали?» «Да ладно вам, свидание — это же не только койка!» Пошла на попятную я. Зря вообще начала. Еще не хватало, чтобы меня в подобном ключе обсуждать начали. И кто меня за язык тянул? Даром, что ли, я так долго заслуживала звания недотроги? По правде, вчера мы с Мышкой на крыше сидели, болтали, закат проводили. «Мышка — это мальчишка посыльный?» — уточнил Эрик. Хихикающий Седрик подтвердил, а Марк вдруг спросил. «А ты знаешь, Кира, что он в тебя влюблен. «Кто? Мышка?» В недоумении я даже дернулась на лошади, она засбоила шаг. «С чего бы вдруг? Он мелкий совсем!» «Что за ерунда?» – подумалась. «Я его не так уж часто вижу рядом. Да и заговорил без дела он со мной, ну, пожалуй, впервые». «Ему 12 если не ошибаюсь», – тепло улыбнулся Марк. «Самое время для пацана впервые девчонку заметить». «Я не девчонка». «Да ты не бурчи. Это хорошо, что он тебя выбрал, хоть и строго ты с мужиками. Зато вспоминать не стыдно будет. Я вот свою первую любовь без содрогания не вспоминаю. Хорошенькая, как картинка, но глупая, злая и до да денег жадная». «Хе-хе-хе, ты словно мою первую девчонку описываешь», – заржал Седрик. «Эрик, теперь твой черед. Какой была твоя первая зазноба?» Эрик немного мечтательно помолчал, чем поднял у меня в глубине души волну раздражения, тоже мне позер. «В этом я на вашего мышку похож». Она была сильно старше и часто надо мной смеялась, не воспринимала меня всерьез. То рычала, злилась, то начинала заигрывать в шутку. Потрепала мне детскую душонку, что и говорить. «Вот какие вы девушки!» – резюмировал Седрик. Я не позволила развести меня на эмоцию и лениво свернула беседу. «Ну, хватит, а? Не буду лечить ваши детские обиды». «Злая ты, Кира!» — заметил смея Серик. «Да», — тут же согласилась я, — «но тебе придется терпеть меня и такой». Договорились. «А если дурить не будешь, я тебе, глядишь, еще и поклоняться начну». Я снова фыркнула. Дурашливая словесная перепалка немного отвлекла меня от тяжких мыслей, Но они снова занялись, стоило остановиться у ворот города. Крепостные стены рыжего сегодня казались мрачнее обычного. Зубья, поднятых над проемом ворот, щетинились, словно это какой-то огромный зверь открыл пасть и только ждет нас в свой желудок. Меня передернуло, едва я представила чудовище такого размера. Пока ни на одной заставе истребители не видели твари выше быка. Но ведь теоретически... Можно предположить, что они бывают больше. Новые виды появлялись регулярно. «Давайте сегодня не будем трубить в рог», – предложила я. Эрик нахмурился, а Седрик удивился. «Почему это?» «Вдруг они слышат и прячутся?» Я почувствовала себя ужасно глупо, особенно когда Марк фыркнул насмешливо. «Хм, они тупые, это раз», – начал перечислять он. «Мы их всех истребляем, и запомнить просто некому, это два». «Смотри, будет?» – мрачно поинтересовалась я. «Будет! Сколько я не ходил в мертвые города, ни одна тварь не пряталась, они, наоборот, бегут на нас, как ополоумевшие!» Седрик немного укоризненно посмотрел на своего меча. Я понимала, что тот не хотел меня обидеть, но мне ясно чудилось, что он намекал на мой мизерный опыт. Поддержка пришла с неожиданной стороны. Мой меч, поборник правил и ритуалов, отчитавший меня в самый первый раз за проверку чужих пределов, неожиданно предложил. «Давайте попробуем. Мы же ничего не теряем. Это целиком Кирина идея. Сделаем, как она предлагает, но только на входе. В городе щиты держат рок наготове». На то мы порешили. Подготовка заняла больше времени, чем обычно. Нас было всего две единицы, а пределы надо было ставить на все ворота города. Туман внутри сегодня казался жиже обычного. Но, может, это только иллюзия, потому что волосы на висках тут же начали завиваться. Тихо было, очень тихо. Мы двигались, стараясь не разрушать это влажное безмолвие. Камешки и песок шуршали под ногами, но не сильно. Брусчатка сохранилась в этом городе неплохо. пахло старым деревом, тряпьем, а еще почему-то специями. Дома сначала маячили размытыми силуэтами, потом уплотнялись по мере нашего приближения, нависали и отступали, снова прячась в тумане. Несмотря на кажущуюся сонливость улиц города, я чувствовала, что внутри меня словно натянута струна. трони она зазвенит. Поэтому, когда Эрик поймал мою руку, я чуть не вскрикнула. Он никогда так не делал. Меч вообще никогда без необходимости не прикасался ко мне в городе, и мое призванное оружие и его проклятие не способствовали тесному контакту. Я проследила за его напряженным взглядом, но ничего не увидела. Он жестом указал направление движения. Мы стали шагать быстрее, но так же тихо. Я держала наготове запасные пологи, готовясь защищаться и защищать. Нырнули в узкий промежуток между домами. Про себя я прикинула, что это не так далеко от места, где мы видели свалку, но не была уверена, что закоулки приведут именно туда. Так и вышло. Улица снова расширилась, обросла двухэтажными торговыми домами и даже узкими дорожками по краям, напоминающими тротуары. Тут и я заметила движение впереди, что-то мелкое и тоще нырнуло в туман между домами. Эрик снова схватил меня за руку, отведя меч как можно дальше, нагнулся к уху и обжег кожу выдохом. «Впереди городская площадь. Готовься!» На мгновение почувствовала зависть. Он здорово ориентировался в городе, хотя был в нем ровно столько же, сколько и я. Когда он произнес это вслух, я сложила мысленную картинку и рассердилась, что не вспомнила сама. Мы вступили на площадь, но все ее видно не было, туман не давал. Впрочем, куда двинулась тварь, мы успели заметить и метнулись туда. Эрик, как меч, держался впереди, поэтому на него я среагировала даже быстрее. Он замер, словно уперся в невидимую стену. Я сделала еще два шага и тоже окаменела от увиденного. Впереди оборачивалась в нашу сторону маленькая девочка. Ей было на вид лет десять, может, даже меньше. Худенько, светлые волосы забраны в растрепанную косу. Одета, как мальчишка, в холщевую рубаху и штаны. Босые ноги, что торчали из закатанных штанин, в грязи и пыли. Поворачивалась она медленно, почти заторможена, то ли не веря в наше присутствие, то ли боясь кого-то спугнуть. Копна светлых волос заплетена в лохматую косу, бледная кожа почти без румянца, и глаза... Казалось, они занимали поллица светлые, то ли голубые, то ли серые. Отсюда не было видно, но в них явственно читался испуг. Эрик не шевелился. У меня задрожали руки. Внутри несся вихрь из мыслей. Как она здесь оказалась? Как смогла выжить? Это же невозможно. Она явно не могла быть истребителем, ведь дары и проклятия люди приобретали лишь после призыва оружия. А оно не могло воплотиться раньше полового созревания» а у кого-то и того позже, но если она простой человек, то совсем невероятно, что ее не сожрали, как только она вошла в ворота. Может, она была не одна, пришла с кем-то, но этот кто-то погиб, а ей удалось спрятаться, как к ней подойти и не напугать еще больше? Эрик медленно завел руку с мечом за спину, а раскрытую ладонь второй протянул к девочке. Она наклонила голову, словно собака, которая чем-то заинтересована, моргнула. Похоже, страх стихал, но настороженность уходить не планировала. Как тебя зовут? тихо спросила я. Девочка перевела взгляд на меня, но не ответила. Косичка с плеча соскользнула за спину, она была напряжена, готова мчаться, прятаться, убегать, но стояла и слушала. Я Кира, это Эрик. Мы можем тебе помочь. В глазах малышки отразилось понимание и даже, как мне показалось, заинтересованность. Я сделала малюсенький шажок к ней. Она тут же скосила глаза на мои ноги, отмечая движение. Но не сбежала, и это меня подбодрило. Я продолжила тихим, ровным голосом. «Мы можем вывести тебя из города. Хочешь?» Она перевела взгляд на Эрика, скользнула вниз и слегка двинула головой, словно пытаясь разглядеть спрятанный за спиной меч. «Покажи», — шепнула я. Напарник слегка выдвинул вперед руку с оружием и тоже тихо сказал «Это для защиты». «Мы можем тебя защитить, если ты пойдешь с нами». Я шагнула еще ближе к ребенку, и это стало ошибкой. Она сорвалась с места, как выпущена из лука стрела, быстро и без оглядки. Мы рванули следом, и меня кольнуло несоответствием. Два взрослых преследуют маленького ребенка. Как тому не испугаться? Она, как маленький зверек в смертельной опасности, показывала все свои скрытые возможности, но мы, тренированные истребители, большие, опасные, опытные. В какой-то момент показалось, что догоним. Но девчонка вильнула в проулок, шмыгнула в ощетинившееся облом камерам окно, а затем мы ее потеряли. Облазали и обшарили ближайшие дома и закоулки, но все без толку. Снова и снова кружили в лабиринте улиц безрезультатно. Она словно провалилась сквозь землю. К нам присоединились остальные. Марк с Седриком завершили свой обход, никого не обнаружили и снова зашли в город, нам на подмогу. Мы уже вчетвером прочесали три ближайших сектора еще раз, но вынуждены были признать поражение. Дело клонилось к вечеру, а в это время суток находиться на территории мертвого города было категорически запрещено. Но оставить тут ребенка казалось еще более немыслимым. «Мы должны возвращаться», — сказал нахмурившийся Марк. «И бросить ребенка на растерзание тварям?» – взвилась я. «Если мы не вернемся, подниму тревогу», – Резуна заметил Седрюк. «Мы должны доложить магистру, обсудить и выработать план действий». «Мне это тоже не нравится, Кира», – вступила в разговор мой меч. «Но парни правы. К тому же, если мы именно эту девчонку видели вчера, то она научилась выживать в мертвом городе». «Ты себя так успокаиваешь?» «Да, потому что это разумно. Сама по суди, это ненормальная ситуация. Кто эта девочка?» Почему предпочла сбежать от нас, а не выйти из города? Почему не вышла сама? Сегодня твари нет. Одни вопросы без ответов, и есть подозрение, что это сведение не нашей компетенции. Полагаю, мы обязаны обсудить ситуацию с магистром. Пришлось согласиться, хоть и скрипя сердце. Всю дорогу я ехала мрачнее тучи, потому что в мыслях я раз за разом видела, как девчонку разрывает на куски какая-либо тварь. «Собака подобная, с наростами в виде шипов, или двуголовая, что тогда вырвалась за пределы города, или та, что ростом стеленка, о которой рассказывали истребители».